Глава 57. Настя. Ваня играет с новыми друзьями. Паша валяется перед телевизором, а я сижу на террасе, пью чай и рассматриваю фотографии в телефоне. Их тут тысячи. Матвей попросил прислать фото Вани, и я обещала это сделать. Значит, надо выполнять обещания. Я увлеклась, погрузилась в воспоминания, разглядывая пухлого малыша с милыми щёчками и носиком кнопкой. Неужели Ванечка таким был? Он даже не верится. С одной стороны, это было как будто вчера, а с другой — как будто очень-очень давно. Сколько всего изменилось с тех пор. На меня обрушились непрошенные воспоминания. Когда я делала эти фото, я думала о Матвея. В первое время после рождения Вани я очень надеялась, что он вернется. Я мечтала, что у нас будет настоящая семья. Фотографируя новорождённого сына, я представляла, как потом буду показывать эти фотографии Матвею и как он скажет, что сожалеет о своём исчезновении, что любит меня и хочет воспитывать сына. Это были глупые, наивные мечты. Я и тогда это понимала, но трудно было не мечтать, коротая долгие, одинокие ночи у кроватки сына. Я давно забыла об этих мечтах. И вдруг они сбылись, но слишком поздно. Если бы Матвей приехал раньше... Мои надежды на его возвращение растаяли к тому времени, как Ване исполнилось два, или даже раньше. В какой-то момент я четко осознала, что надо выбросить эти мечты из головы. Они только мешают. Надо забыть Матвея и жить дальше. И я забыла, встретила Пашу, мы поженились. А теперь Матвей вернулся, просит прощения, хочет участвовать в жизни сына, да еще и утверждает, что любит нас. Когда я прочитала это сообщение, мне стало тревожно, даже страшно. Но потом в голову снова полезли глупые мечты, почти такие же, как раньше. И я начала представлять, какое могла бы быть наша с Матвеем семейная жизнь. Я уже много лет об этом не думала, и с момента его приезда мои мысли ни разу не заходили так далеко. А сейчас зашли, и я этого испугалась. Оставшиеся дни нашего отдыха прошли тихо и спокойно. Слишком спокойно для романтического отпуска. Но я была этому рада. Главное, что Ванечке понравилось в горном пансионате. Он целыми днями играл с новым другом. Мы вместе с нашими соседями катались на лодках. Гуляли, устраивали пикники. Я по-настоящему отдохнула. Но мысли о Матвее выбросить из головы не смогла, как ни старалась. Я почти не сомневалась, что, вернувшись, наткнусь в клинике на него и его наглую ухмылку. «Ну ладно, не в клинике. Может, он заявится ко мне домой, как уже делал. Или подкараулит где-нибудь на улице». Вернувшись в город, я в первое время постоянно ждала, что Матвей вот-вот появится передо мной. Пару раз мне даже казалось, что я вижу его в толпе, но это был не он. А когда я пришла на работу, Тимур сказал, что пациент Иванов уехал, бросив восстановительный курс на середине. Получается, он улетел в Москву сразу после того, как навестил меня в пансионате. И мне вообще не надо было прятаться от него в горах. Можно было вернуться еще пять дней назад. Тогда он забросал меня сообщениями, но я перестала отвечать после его признания в любви и обещания сделать все возможное и невозможное. Это звучало почти как угроза. Он писал мне на следующий день и еще пару дней, а потом перестал ведь я всё равно не отвечала. Я даже не открывала его сообщения, чтобы он не увидел, что они прочитаны. Я, как дурочка, пыталась прочесть их, пока они светились на экране. И вот теперь Матвей уехал и больше не пишет. И Я не знаю, вернётся ли он. «Похоже, наш план сработал», — произнёс за ужином Паша. «Какой план?» — не поняла я. «Твоему бывшему надоело ждать, и он свалил». «А, да, как мы и предполагали». Надеюсь, он больше здесь не покажется. «Я в этом уверена», — сказала я. И поднялась, чтобы убрать со стола. А вечером, переделав все дела, я забрела в заброшенный сарай в дальнем углу нашего сада. В этом сарае вот уже пять лет лежат инструменты Матвея, с которыми он строил беседку и наводил порядок в моем доме. И до сих пор висит его джинсовая куртка. Как-то в прохладный день он в ней работал, а потом повесил на гвоздь. Так она тут и осталась. Я много раз хотела выбросить все эти инструменты, остатки досок, труб, фанеры и куртку. Но руки так и не дошли. У меня был еще один трофей, оставшийся от Матвея — его футболка. После того, как он уехал, я долго в ней спала. Так долго, что она истрепалась и начала расползаться по швам. И, конечно, никакого запаха Матвея там давно не было. Но я выкинула ее только тогда, когда она совсем пришла в негодность. А сейчас я смотрю на инструменты и куртку. Я так давно сюда не забредала. Я запрещала себе делать это. И вот я все-таки пришла. Внезапно я поймала себя на том, что глажу джинсовую куртку Матвея. Да что со мной творится? Это щемящее чувство, которое сейчас теснится в моей груди, очень похоже на то, что я испытывала пять лет назад. Я хотела, чтобы Матвей уехал. И это случилось. Тогда почему мне сейчас так тоскливо?